Я свободен. Она. Эстер. Военная корреспондентка, только что вернувшаяся из Ирака, где в любой миг могут начаться боевые действия. 30 лет. Замужем. Детей нет. Он. Личность не установлена. По виду 23-25 лет. Волосы темные. Монголоидный тип лица. В последний раз обоих видели в кафе на улице фабур сент -Анаре. Полиция располагает сведениями о том, что они встречались и раньше, хотя неизвестно сколько раз. Эстер всегда говорила, что этот человек, она называла его Михаил, но едва ли это его настоящее имя, очень важен для нее, хотя никогда не поясняла, в каком смысле, в профессиональном или в личном. Начато расследование, рассматриваются версии. Похищение с целью выкупа, похищение и последующее убийство. Что совершенно неудивительно, если учесть, что в силу своих профессиональных обязанностей, то есть для получения информации, Эстер неоднократно приходилось вступать в контакт с представителями террористических организаций. Установлено, что в течение нескольких недель, предшествующих ее исчезновению, она регулярно снимала со своего текущего счета значительные суммы денег. Можно предположить, что это связано с оплатой предоставляемых ей сведений. Вещи и одежда оставлены, но паспорт, как ни странно, не обнаружен. Он Неизвестный, очень молод, нигде не зарегистрирован. Никаких следов или примет, по которым можно было бы установить его личность. Она. Эстер. Две международные премии по журналистике. Тридцати лет. Замужем. Моя жена.